Эпилог. Целую неделю меня моржили в полисном госпитале при Академии Сеченова, где надо мной, словно сетка круглыми сутками хлопотала Мария, и заботясь, и на подопытном материале в моем лице осваивая чаровничьи премудрости. Затем перевезли к нам в Тимирязевку, где я еще три дня практически здоровый провалялся под надзором Ларисы Вениаминовны, пичкавшей курсом восстанавливающих зелий где возле койки буквально прописались Нина, Хельга и, как ни странно, Уткина. А уж только затем состоялся трудный разговор с Ольгой Васильевной. С одной стороны, опекунша была очень довольна, особенно тем, что я не бросил красноволосую подругу и ринулся ее спасать, а с другой стороны, просто не могла не поругать за самонадеянность и глупость. О самом же деле, как и о результатах проводимой проверки и расследования, она ничего не сказала как и навещавший меня пару раз наставник, хоть я и не сомневался в том, что они что-то знают. Из наших больше всего пострадали Сергей и Лена. Первый сможет вернуться в строй только через месяц, и это при всех возможностях клана Алтыновых. А вот смертоносица до сих пор лежит в коме, подключенная к специальным аппаратам в стационаре присечиновки. И хоть Маша говорит, что жизни ее ничто уже не угрожает, помощь она оказала очень вовремя, Да и спасательная команда быстро подоспела, но в сознание девушка пока что так и не пришла. Нина же вообще отделалась легким испугом. Калечить свой трофей и инополисный чародей не стал, просто наложил на нее сонное проклятие, и куда больше синяков и ссадин она получила вследствие моих спасательных действий, нежели от врага. Впрочем, даже так благодарность Ульриха, едва узнавшего, что его любимая чуть было не стала чьим-то трофеем, не знала границ. Впрочем, как и всего клана красноволосых, презентовавшего мне, с моей же подачи, очень приятный и, главное, нужный подарок, сейчас аккуратно припрятанный от чужих глаз в груди мусорных контейнеров и ящиков на заднем дворе закрытого на ночь кафе, расположенного на третьем уровне. Натянув на голову самодельную черную маску-капюшон, примерно такую же, как видел у шиноби в воспоминаниях принца Агамы, я поправил перчатки, проверил еще раз подсумки и решительным шагом вышел из подворотни. Остановился, прислушиваясь к крикам, доносящимся из темных ночных улиц самого нижнего уровня этого района. А затем, повернувшись, внимательно посмотрел на массивные створы входа в полисные канализационные коллекторы и решительно зашагал к выломанной ржавой решетке. Той самой, которую так хорошо запомнил после инцидента с пропавшими детьми, и которую до сих пор никто так и не подумал не то что заменить, а хотя бы банально отремонтировать. Впереди ждало подземелье и очень интересный проход, ведущий куда-то в неизвестность, помеченный к тому же моей клановой меткой. И на все про все мне отводилось не так уж много времени, ведь к рассвету следовало кровь из носу вернуться в Тимирязевскую академию.